Глава двенадцатая. Хорошие дети, без пнута и пряника. Эпиграф. Лучший выход прямо, сквозь все припоны. Роберт Фрост. Служанка слугам. Роберт Ли Фрост. Годы жизни 1874-1963. Один из крупнейших поэтов в истории США. Четырежды лауреат Пулитцеровской премии. 1924, 1931, 1937 и 1943 годов. Поскольку многие люди не только чувствуют ответственность за воспитание детей, но и испытывают сомнения, правильно ли они это делают, всегда найдутся те, кто зарабатывает на жизнь советами и консультациями по этому поводу. Расхождения во мнениях этих советчиков на тему, что должны делать родители, несколько сбивают с толку. Но ещё сильнее удручает то, что по нескольким вопросам их подходы частично совпадают. У подавляющего большинства книг и семинаров на тему воспитания детей три общие особенности, которые принимаются всеми как нечто само собой разумеющееся. Во-первых, гораздо больше места отводится тому, как исключить нежелательное поведение, чем тому, как воспитывать достойные ценности и навыки. Во-вторых, родителям предлагают для практической реализации пошаговые планы, В-третьих, предполагается обильно использовать наказание, последствия и или поощрение, позитивное подкрепление. Эти три особенности характерны и для большинства программ, призванных служить педагогам под спорьем во внеучебной работе с подопечными. У каждой из трех перечисленных особенностей просматривается связь с двумя другими. Кто-то, настроенный сосредоточить всё внимание на искоренении плохого поведения, расположен отдать предпочтение программе, содержащей точные указания, что делать и говорить. И наоборот, кто-то, решивший следовать готовому рецепту, склонен мыслить скорее в категориях преодоления ежедневных трудностей, чем воспитания долговечных ценностей. Между тем, оба эти настроя, похоже, сообразуются с тактиками, которые ставят выше всего внешний контроль. Эта глава, где я не собирался предлагать читателю ничего похожего на исчерпывающее руководство по воспитанию детей, продемонстрирует иной взгляд на эти три особенности. Нет ничего плохого в попытках справиться с недисциплинированностью, и ниже я среди прочего напрямую затрагиваю эту тему. Но подход, который сосредоточен на решении проблемы плохого поведения, мало чем помогает детям вырасти достойными людьми и фактически может даже мешать достижению этой цели. С другой стороны, если получается закреплять у наших подопечных достойные и позитивные ценности и навыки, то этим мы вполне возможно сократим количество проблем, требующих ежедневного вмешательства. Сосредотачивая всё внимание на этих ценностях и навыках, мы, возможно, сумеем убить сразу двух зайцев, если позволите так выразиться. Вторую особенность большинства практических руководств по воспитанию, а именно их рецептурный подход, оправдать ещё труднее. Любой, заявляющий, что расскажет родителям или учителям, что в точности говорить детям и делать с ними во множестве ситуаций, по большому счёту пытается продать современную разновидность чудодейственного зелья. Хотя очень заманчиво поверить, будто можно заучить всего лишь несколько волшебных слов, которые следует вставлять в речь или наоборот, воздерживаться от их употребления, и выбрать верный тон и правильную реакцию на поведение ребёнка, но истинно в том, что феноменальную многосложность человеческих взаимоотношений невозможно свести к кучке наукообразных формул. С таким подходом ничего не добьёшься. Разве что какой-нибудь совсем уж малозначительной цели. А кроме того, предлагать набор легко выполнимых действий, в которых не ошибутся даже самые бестолковые, настолько же неуважительно по отношению к родителям, насколько унизительны предлагаемые методики для детей. Более того, руководство по воспитанию детей объединяет ещё и то, что все они строятся на наказаниях и поощрениях, и я хотел бы для начала призвать нас всех как можно скорее отказаться от таких методов или по меньшей мере резко сократить их применение. выше я уже привёл достаточно причин, почему это надо сделать, и значит сейчас самое время попробовать перефокусировать наш взгляд на то, какие взаимоотношения у нас должны быть с детьми.